315. Сын мой, сделаем вывод из урока текущего дня. Сам видел, убедился и почувствовал, как волна недобрых эмоций людских разбилась о камень спокойствия духа. Настойчиво повторяю: не имеет значения сила людского противодействия или злобы, если встретит она скалу равновесия. Дух Свет удержавший этот ран, разбивающий тьму. Право и любое испытание стоит цены даваемого им урока. Настойчиво повторяю, не имеет значения волна внешних условий, если спокойствие силу и силу дух удержан, несмотря ни на что и на что бы то ни было, несмотря ни на какие условия можно спокойствие всегда сохранить. Не зависит равновесие духа от них. Но если удержано оно, победа, еще одна победа, можно считать, одержана духом над матерью. Не то, что происходит вовне важно, но реакция непоколебимого спокойствия на происходящее. Пусть бушуют вихри и волны внешних явлений, пусть неистовствуют и беснуются люди, спокойствие всеми силами надо стремиться удержать. И тогда, как маг, имеющий волшебный жезл, может управлять человеком, морем страстей человеческих, бушующим в середине жизни. Поляризовав себя на волне спокойствия нерушимого, можно эти вихри нейтрализовать мощно. Как объяснить, чтобы было понято раз на всегда, что значение и цель явления бурь внешних заключается в том, чтобы равновесие удержать. Можно и должно себя от них отделить, встав как бы в стороне, как бы наблюдающим, как бы не участником, но смотрящим. И смотрящий спокойно со стороны, и принимающий участие в явлении, в нем участия не принимая, а остается его победителем и распорядителем. Разве важно бешенство каких энергий стремится равновесие сокрушить? Но важно, необычайно важно разрубить клубок зла мечом спокойствия духа. Удар внешний принимается сознательно на себя, в центр напряжения, в центр напряжённого спокойствия сияющего камня, и им сокрушается противный вол. Это уже психотехника огненной. Это уже десница воителя духа в действии. Храните спокойствие любой ценой. Нельзя отдать его чему-то внешнему или ради чего-то его променять или на что-то. Когда встречаете волну, надо не о ней думать, но о себе. О центре напряжённого спокойствия в себе, создаваемого, нагнетаемого, утверждаемого в самый момент встречи. Его мощное напряжение в себе надо прежде всего установить, и этом отдать все силы. Когда броня духа создана, щит поднят и меч в руке, часто достаточно лишь того, чтобы устремить остриё, которое примет разряд на себя, поглотив всю его силу противоположностью полиризованной мощи. Ведь точно так же повелевают ветрами и укрощают воды, но на высшей шкале. Будем учиться от малого подходить к великому. Чем больше зло и противодействие извне, Кем больше спокойствия и равновесия надо явить. Равновесие это могучие, неодолимые силы, им вершатся великие дела. Надо же наконец понять основу огненной силы, надо же почуять в руках этот рычаг действия силы неизмеримой и не имеющей границ. Так будем на жизни учиться. Так будем хранить равновесие как сокровище духа, как силу чудесную, силу волшебную, имеющую власть над морем страстей человеческих, над вихрями стихийных явлений, над явлениями материи плотной, как основание или фундамент действия мощного. Без наличия равновесия невозможно ни одно истинно великое действие. Можно ли это сокровище Эту силу чудесную камня внутри отдать в обмен на что-либо внешне. Если отдать, то и внешне, ради чего оно отдано, тоже теряется. Если сохранить, то и внешне, нужное и необходимое, можно лишь им удержать. Дается нерушимый приказ владыки спокойствие и равновесие хранить всеми силами духа. Пусть будет, что будет. Пусть ярятся вихри, пусть беснуются стихии, спокойствие надо хранить. А осознать надо отдельность и независимость спокойствия своего от беспокойства и вихри вовне. Спокойствие командира корабля в бурю или в бою пусть послужит примером. Что будет, если он растеряется и спокойствие утратит? Не будет ли это гибелью судна? Будь ты настоящим капитаном корабля своего духа, до гавани надо доплыть.